чужой на дачном участке. Это был не первый его побег. До этого он уже сбегал дважды. Каждый раз ловили и возвращали в ещё более жёсткие условия содержания. Но в этот раз всё должно было получиться. Его никто не заметил. Прошло 2 часа, а погони он не чувствовал. Мороз усиливался, холод начинал сковывать всё тело. Ночь опускалась на лес невидимым плотным покрывалом. Темнота ему на руку. Однако нужно искать, где заночевать. Людочка порхала по дачному домику. Хотя почему же дачному? Вовсе и нет. Они так уже все обустроили, что это скорее их маленький коттедж. Нет, коттедж как-то слишком вычурный и холодный, они отзываются в ее сердечке. У них, пожалуй, как же назвать? Точно, придумала, усадьба. Пусть это будет их небольшая усадьба. Они в Швейцарии купили старую дачу с уже имеющимся там домиком. Участок был не большой и не маленький, как у всех, 6 соток. Им в самый раз. На момент покупки участком никто не пользовался уже 5 лет. Всё было запущенное и заросшее. Дело было в конце июля. Трава стояла по пояс. Пара старых трудяжек яблонь склонила ветки под тяжестью поспевающих плодов. Многолетние кусты чёрной смородины умоляли обобрать с них уже осыпающиеся ягоды. А два куста можжевельника возле крыца совсем затянулись вездесущим вьюном, покрылись белыми граммофончиками цветов и были похожи на две приветственно цветущие колонны. Среди всего этого знойного, трогательного, благоухающего великолепия стоял дом, их будущий дом. Каждый дом имеет душу. Людочка в этом была уверена. Она свой выбирала сердцем, её сердце должно было почувствовать дом. Если подойдёт, то и Витя тоже подойдёт. На первую встречу с домом она приехала одна, так случайно вышла. Они уже договорились с агентом, но Витю вызвали на работу, и приехать он не смог. Работа у нас такая, процитировал он слова из песни, улыбнулся, поцеловал её и уехал. Решили, что на первый раз она и сама справится, а решит брать, съездит вместе. По фото Участок и дом им очень понравились. Особенно привлекало, что участок близко к лесу. Лес и кого, и сосны, и ели. Садовое товарищество очень старое и маленькое. До электрички далеко, но у них машина. Да и направление подходящее, до квартиры пару часов на автомобиле. Боялись упустить такую замечательную дачу. У неё всегда так: долго ничего не может найти, всё не то, а потом раз и понимаешь, что твоё. В этот раз она почувствовала что-то уже глядя на фотографии, что-то неуловимо знакомое, как будто она там была когда-то. Удивительное ощущение. Агент с хозяйкой вышли, а Людочка бродила по пустому дому. Мебель и вещи хозяева вывезли заранее. Некоторые стёкла были побиты местными мальчишками, поэтому в комнатах гулял июльский жаркий ветер. В их местности только в июле бывает жарким. Нужно начинать сокон, подумала она. Домик был, в общем-то, небольшой: две комнаты и коридор на первом этаже и две комнаты на втором. Одна из комнат первого этажа была оборудована под кухню. Там же стояла старая чугунная печь. Как рассказала хозяйка, эту печь кто-то из друзей её родителей привёз из-за границы. Как они её довезли-то? Она была несоразмерно огромной для этой небольшой комнаты, заполняла собой всё пространство, притягивала внимание на себя. Она и была душой дома. Эта люда поняла сразу. Такой нет ни у кого. Эксклюзивная, вызывающая печь. Она смотрела на Люду своими янзелями глазами, закрыв рот топку, закоптившимся стеклом, и словно спрашивала: "А ты тут кто?" Было в ней что-то жуткое и притягательное одновременно. Люда подошла, погладила её рукой, сдержала ладонь на стекле, провела пальцами по янзелям, чёрному закоптившемуся металлу. Открыла дверцу, которая заржавела и не хотела поддаваться. "А давайте затопим печь", предложила она хозяйке. Провозившись полчаса, та всё-таки смогла растопить. Огонь заплясал сквозь стекло дверки, печь заулыбалась Людмиле, потеплел металл корпуса, из трубы повалил дым. Она присела на стул возле печки и представила себе светёшуй тут зимой. "Мы берём!" крикнула хозяйке. и стала звонить мужу. Темнело действительно очень быстро. Зимой всегда так. Уже в три часа по полудни начинает меркнуть день, а потом часа в четыре. Буквально за десять минут — раз, и темно. Он уже сошел в лес с проезжей части. Не нужно светиться на дороге. Уж слишком он приметный, отличается от всех тут проезжающих. В лесу снежно, холодно, зато безлюдно. Хорошо, что декабрь в этом году не такой снежный, как обычно. Наст ещё не глубокий и хорошо промёрз. Бежишь, не проваливаешься. Вишь ты, совсем тут никого, видимо, нет. Снег нетронутый, следов не видно. Он остановился, осмотрелся. Показалось, что где-то впереди есть просвет между деревьями и огни. Может быть, там деревня или дача? В любом случае нужно искать ночлег. А значит, придётся к людям выходить. Зимой в лесу без подготовки не переночуешь. Он пошёл в сторону огней, постепенно ускоряя шаг, чтобы согреться, мысленно спасаясь от невидимой, но где-то существующей погони. Витя её выбор одобрил. Когда приехали второй раз, уже всё внимательно осмотрели, заглянули во все закутки и подсобки, слазили на чердаки, в погреб, обследовали сарай и теплицу. Да, представляете, там даже теплица была. Люда, правда, решила, что они от нее избавятся. Оба работают, приезжать могут только по выходным и в отпуск, когда этой теплицей заниматься, а место под ней пропадает. «Лучше газон сделаю», — рассуждала она. В общем, оба были довольны покупкой и очень воодушевлены переменами. Им обоим уже было чуть за сорок. Общих детей не было. У Виктора было два сына в предыдущем браке, а у Людмилы как-то не сложилось с детьми. Да и, наверное, уже не сложится. Она очень переживала по этому поводу. В ней был огромный потенциал незарасходованной любви. Первый муж не хотел детей, а точнее, как она потом поняла, просто не любил её. Ей было так тошно в том браке, что она, чтобы быть кому-то нужной, завела себе кота. У кого-то дети, а у неё хотя бы кот. Было бы смешно, если бы не было так грустно. А потом сначала муж ушёл, а потом и кот погиб. Вот такая история. С Витей они нашлись около четырех лет назад. Бурный отпускной роман неожиданно перерос в единение душ. Оба признавались друг другу в том, что всю жизнь ждали этой встречи. Удивительно, что в их возрасте к моменту встречи оба были свободны. Почти сразу стали жить вместе. Виктор при разводе оставил квартиру жене, а у Люды была маленькая квартирка, доставшаяся от бабушки. Маленькая, зато своя. Они много путешествовали по выходным, подбирая себе дачу. Очень уж им хотелось иметь что-то общее своё, где можно было бы быть вместе, вместе готовить, гулять, любоваться природой, и цветами, отдыхать от города и работы. Пока искали дачу, много рассуждали о том, какая она будет. Непременно хотели рядом лес, только настоящий, дремучий, с грибами, ягодами, зайцами, птицами, домик с печкой, чтобы зимой можно было приезжать. встречать Новый год, удивляясь снегу, которого так мало в городе. Сколько он уже прошёл? Всё тело и конечности так замёрзли, что он почти не чувствовал, что идёт. Огни оказались его выдымкой. Нет, ничего. Впереди просто темно. Может быть, он кругами ходит? Пошёл снег и поднялся ветер. В какой-то момент ему почудился запах дыма. Остановился Стал крутиться на месте и прислушиваться, стараясь понять, в какую сторону идти. Нет, ночевать в лесу совсем не вариант. Не для того он в очередной раз бежал, чтобы замёрзнуть насмерть. Он ещё будет жить и жить лучше всех. Очередной порыв ветра принёс отчётливый запах дыма. Значит, нужно идти туда, навстречу ветру. Там люди. Придумаю что-нибудь. Весь август и всю осень они обустраивали дом. Наняли строителей из местных, обсудили план работ. Цель была сделать дом пригодным к зимнему проживанию. Хоть они и приезжали по выходным, но оба мечтали проводить на своей новой даче отпуск и зимние каникулы. Новый год решили встречать тут. Первым делом заменили все окна, поставили стеклопакеты. Дом был бревенчатый, брёвна от времени почернели, но Люда с мужем решили, что внешним видом будут заниматься на следующий год. Сейчас нужно было проверить и утеплить полы, проконопатить все щели в стенах, подлатать крышу, сделать скважину, провести воду в дом и много еще чего. Каждые выходные они приезжали контролировать рабочих. Все деньги уходили на дом. Люда, расчищая участок от травы и зарослей бурьяна, обнаружила много всего интересного. Розы были разбросаны по всему участку. Два огромных куста гортензии. И какие-то ещё неизвестные ей жёлтые цветы разрослись и цвели буквально везде. Она полола, выкапывала, высаживала заново. Неуклюже, неумело, но с огромным удовольствием. Виктор занимался мужскими делами. Ему в его городской жизни тоже не хватало такой простой работы руками. Он что-то плотничал, сам переделывал, мастерил, помогал рабочим. Выходные пролетали очень быстро. Лучший отдых это смена вида деятельности, шутили они и с удовольствием мчались на дачу. Наконец, впереди действительно замаячил свет фонарей. Ещё чуть-чуть, и он выйдет из леса. Где он находился? Ему было неизвестно. Он умудрился выбраться из машины на стоянке, когда охрана неосмотрительно оставила его одного, и сразу ломанулся в лес, не успев сориентироваться. Слудя по домам и количество фанарей, которые скудно освещали местность, он пришёл в какой-то СНТ, дачи, как называют их люди. Ну что же, неплохо. В таких местах всегда есть где сохраниться, остаться незамеченным и найти еду. С его внешностью быть незамеченным трудно. Он родился крупным, рыжим и с пронзительно голубыми колдовскими, как говорили женщины, глазами. Короче, сильно выделялся на фоне остальных. Лес расступился. Он увидел перед собой тёмные, местами полуразрушенные домики, стоявшие близко друг к другу, практически без заборов и занесённые снегом. "Точно, дачи", обрадовался он. Обойдя буквально два-три дома, нашёл тот, где дверь легко поддалась. Зашёл внутрь и рухнул на первую попавшуюся кровать. Нервы, холод, усталость сделали своё дело. Вырубился сразу, едва успев забраться под хозяйские одеяла. Это был лучший Новый год в её жизни. Они были вдвоём. Оба взяли отгулы, прихватив дни к новогодним праздникам. Получилось почти две недели. Было только первое число. У них впереди столько прекрасных дней, всё успеют. Они хотели спать, смотреть фильмы, гулять на лыжах по лесу и дышать. Дышать, надышаться друг другом и пьянящим лесным воздухом их дачи. Традиционный оливье с селёдкой под шубой она сделала заранее дома, чтобы тут сильно не возиться. Приехали 31-го рано утром, Витенька сразу стал растапливать печь. Дверца опять неохотя открылась. Ледяной металл был неприветлив, и только вензеля на верхней части печи улыбались им. Потом уже печка раздухарилась, потеплела, стала радостно потрескивать пылающими поленьями, словно радуясь востребованности своей красоты и теплоты. Дом прогревали долго, почти 6 часов. Но к бою курантов всё было готово. Люда накрыла стол, немного закусок, пара салатов, холодец. Не затели вы, зато душевно и на природе. С собой привезли новенький телевизор, ведь уже наладил интернет, нашёл нужные каналы и настроил приложения с фильмами. Около месяца Виктор уговаривал её завести кота. Видел, как она страдает без детей, сколько в ней неотданной любви. Сам он много работал, И Люда часто оставалась одна. Ей нужен был кто-то ещё. Честенько вспоминала того погибшего кота, который по её словам был какой-то особенный. Витя хотел сделать ей приятное, выбрать вместе нового пушистика в их дом. Но она была категорически против. Отшучивалась, мол, дом нашёлся и кот найдётся. Не думая об этом, всё хорошо, заверила его Люда. Витя подарил ей духи, а она ему новую бритву. Как в иронии судьбы или с лёгким паром? Банально и приятно одновременно. Наступило утро. Он проснулся от холода и голода, причём неясно, от чего именно. Встал, размялся, чтобы согреться. Нужно было начинать думать, как и где устраиваться. Если это дачи, то здесь где-то есть люди и продукты. Вчера, когда бродил, заметил, что домов, где светились окна и шёл дым, совсем мало. С одной стороны, это хорошо, никто его не сдаст, с другой плохо, меньше шансов найти еду. Сейчас праздники, люди приезжают на несколько дней, потом уезжают. Нужно пошариться по домам. Может, где-то что-то осталось. Найти дом пригодный к проживанию и там остаться на пару недель, пока не решит куда податься. Он вышел из дома, притворил дверь, чтобы не оставлять следов, и пошёл искать новое пристанище. Они проснулись 1 января почти в 3 часа дня. Это было великолепно. Люда давно так долго не валялась в постели. В городе всё время куда-то нужно бежать. Даже в выходные то фитнес, то продукты покупать, с подругой встретиться, маме помочь. Неутомимая она. А тут можно просто валяться, объявив день подушек. Здесь их некому беспокоить. Всю ночь где-то вдалике грохотали петарды. Редкие жители их СНТ, а зимой-то пощенников не было, отмечали праздник вместе. И дети с Людой были новенькими, их мало кто знал, только охранник на въезде, увидев, что они приехали, поздоровался и предложил оставить машину на стоянке в центре СНТ, чтобы не чистить их улицу. Так что их дом и двор были в снегу. Свет они сегодня не включали. Закрылись в комнате с печью, завесили окна шторами, включили телевизор со своими фильмами. Она сделала нехитрый завтрак из оставшихся салатов, и в полном ощущении отрыва от всех и вся они погрузились в мир кино. Он обошёл уже несколько улиц. Навстречу пару раз попадались люди, и он скрывался за домами и сараями, шёл по клее дороге, чтобы не оставлять следов, и вот наконец ему встретился подходящий дом, который стоял в конце улицы у леса, на краю всего дачного массива. Свет не горел. Но было видно по следам от калитки, что тут недавно кто-то был. Машины тоже не было. Угу, значит, были и уехали, подумал он. Дом небольшой, аккуратный, есть крыльцо и дверь не железная. На веранде вообще дверь не закрыта. Можно попробовать проникнуть. Он перелез через забор, прошёл, оглядываясь через двор, тихо проник на веранду. Там стоял холодильник, а на полу судочек с холоцом, накрытый полотенцем. «Вот это повезло!» В этот момент порывом ветра захлопнула дверь. «Может, давай еще что-нибудь поедим?» предложил Витя. «А ты холодец будешь? Давай!» «Найди пока следующую серию, а я схожу за ним», сказала Людочка, выбираясь из постели. Она накинула пуховик, всунула ноги в войлочные тапки со снегирями, взяла в руки тарелку и выскочила на веранду. От неожиданности вскрикнула и выронила тарелку из рук. Попятилась назад в ужасе. На полу сидел, расположившись как у себя дома, и доедал её холодец огромный рыжий кот. Услышав грохот разбившейся тарелки, от страха он с буквально взлетел на холодильник и смотрел оттуда на Людочку полными ужаса, пронзительно синими, какими-то некошачьими глазами. Витя, иди скорее сюда. Вот сидел на холодильнике, боясь пошевелиться. Прикидывала в уме, не отвезут ли его опять в ту клетку, в ту страшную комнату, где каждый сидит в своей ячейке и ждёт, что с ним будет, туда, откуда он опять сумел сбежать. Надо же было так вляпаться. Женщина смотрела на него уже каким-то совсем другим взглядом. В нём было море доброты и любви. Почему-то он захотел ей поверить. Осторожно спрыгнул на пол и стал тереться о ноги. Она взяла его на руки, внесла в дом и показала мужчине: "А вот и твой новогодний подарок". Улыбнулся он и обнял женщину с котом. На кухне радостно затрещала печка, возле которой уютно расположился рыжий кот, мечтающий больше никогда не быть чужим. В этот Новый год дом и кот обрели свою семью и новую историю.